Утром я не могла понять, где нахожусь. Это длилось около 30 секунд. Но потом моя память быстро восстановила все события прошедшего дня. Мысли о возможности скорой кончины не прибавили мне аппетита. Кому же захочется в расцвете сил становиться покойницей? Можно было, конечно, позвонить Валентину и попросить его забронировать для меня место в морге. Но вместо этого я выпила два большущих бокала кофе с молоком, съела три бутерброда с сыром, какой-то непонятный салат из тунца с итальянской пастой и снова легла спать. Мой организм требовал отдыха. Я проснулась через полтора часа и посмотрела на часы. Семь. Интересно, а во сколько же я завтракала? И еще один вопрос мучил меня. Почему ко мне не приставал Волоснов? Я просто физически почувствовала, как страдает мое женское самолюбие. Неужели я так плохо выгляжу, что он даже не обратил на меня внимания? Можно было спросить его об этом напрямик, но я недостаточно хорошо знала этого парня, чтобы допустить такую вольность. Поэтому я ограничилась презрительными взглядами и фырканьем. Но очень скоро мне и это надоело. Волоснов был непробиваем. Я съела второй завтрак, состоящий из апельсинов и бананов, и послала Игоря за сигаретами. Мое природное любопытство я собиралась удовлетворить за те четверть часа, пока он будет отсутствовать. Я же не могла покинуть этот дом, ничего не выяснив о его хозяине. Проследив за мной из окна, я, уверенная в том, что он в ближайшие несколько минут не объявится, аккуратно проверила все его шкафы, ящики письменного стола Включила компьютер и очень скоро поняла, чем занимается мой импотент. Писатель. Чистоплюй и выскочка, которому скучно жить на этом свете и который придумывает себе иные миры. Бегло, просмотрев тексты, высвеченные на мониторе, я с головой окунулась в какие-то любовные многоугольники с эротическим, как сейчас модно говорить, наполнением, мистикой, и физиологическими подробностями. И охота ему жить в вымышленном мире. Ведь все равно ему за это никто не платит. Кроме этой чепухи, Игорь занимался чтением иностранной литературы. Вел переписку с каким-то Марком Бердом. Я нашла несколько разноцветных продолговатых конвертов с великим множеством красивых марок. Казалось, что эти конверты пахнут Нью-Йорком или, в худшем случае, Лондоном, что тоже неплохо. Мне был непонятен источник его доходов. А в наше время по этому критерию можно определить не только, чем дышит человек, но и перспективу твоих с ним отношений. В баре, куда я заглянула, не сказать, чтобы случайно, я нашла примерно 500 долларов. Мне известно, в каком положении находятся сегодня писатели и сколько им платят в провинциальных издательствах. Поэтому, прикинув уровень письма Игоря Волоснова, Я поняла, что если ему кто и платит за его писанину, то издатели явно не местные. Очевидно, у него наведены мосты с Москвой или Питером. Еще, пока его не было, я успела взглянуть на его одежду, сложенную аккуратно на полках в шкафу. Оценила стоимость носков. Для меня это тоже имело значение. Уважающий себя мужчина предпочитает покупать носки фирмы «Кретьен» после чего решила еще раз сходить в ванную комнату, чтобы определить по количеству и качеству мужского парфюма уровень интеллекта и наличие вкуса писателя-самоучки. И вот в ванне-то я и обнаружила то, что в принципе и искала. Я едва успела засунуть эту вещь в целлофановый пакет, как послышался звон ключей. Пришел хозяин. Игорь! «А чем ты, собственно, занимаешься?» «Я вот посидела в твоей комнате, полистала книжки и ничего не поняла. Ты кто?» «Я просто человек». «Ты где-нибудь работаешь или живешь на проценты от вкладов?» «Что-то вроде этого. А что?» «Просто я хотела одолжить у тебя денег. Понимаешь, я влипла в историю, пообещала найти одного сукина сына, а он, похоже, дернул в Польшу. Где его теперь искать? А деньги все растратила. Платье вот купила». Тебе нужны деньги? Нет проблем. Я знаю одного человека, в принципе, это обыкновенный ростовщик. Он одолжит тебе денег сколько хочешь. Под проценты, разумеется. Ну и под что-нибудь. У тебя есть золото, бриллианты, недвижимость. Мне сразу стало скучно. У меня самой таких ростовщиков хоть руками ешь. Но мне деньги необходимы прямо сейчас. Будь другом, выручи. Откуда безработные безработного деньги? Тогда извини, считай, что я тебя ни о чем не просила. Да, кстати, в твоей комнате на полу я нашла фотографию. Наверное, это та самая девушка Соня, о которой ты мне рассказывал. Ты был прав, я не поняла. Очевидно, это не для средних умов. Тогда объясни мне, пожалуйста, что ты в ней нашел? Она же самая настоящая уродина. Прости меня, Соня. Игорь вырвал у меня из рук фотографию, которая осталась у меня еще от Саши, и растерянно уставился на нее. Ничего не понимаю. Откуда она взялась? А, -а, а, не успел спрятать, значит? Такие вещи надо хранить в более надежных местах. Но я не ревную, не имею права. Я же тебе никто. И ты мне тоже никто. Поэтому забудем все это. Он как-то странно посмотрел на меня, словно я была не из плоти и крови, а из тумана. Ты извини, но мне пора. Я очень благодарна тебе за приют. Если бы не ты, пришлось бы заночевать на улице. Но мне не привыкать. Врала я и сама забавлялась тем, что несу. Когда это я привыкла ночевать на улице? Форменный бред. Да такую любительницу комфорта, как я, еще поискать. И все-таки мой визит не прошел без пользы. Я уносила из квартиры Волоснова очень ценный трофей. Вот бы еще найти этому всему объяснение.